Глава 17. Дождь в горах вот-вот пойдет, ветер властвует в долинах. Второй пленум ЦК КПК 9-го созыва можно было с небольшой натяжкой считать Триумфом Линьбяу, которого официально назвали вторым лицом в государстве, а У Фасянь, которого критиковали за одно с Чен Бода, пострадал гораздо меньше Ченя, отделавшись самокритикой высокопоставленные военные чины, которые прежде считали себя главной опорой государства, окончательно убедились в этом и начали вести себя как хозяева жизни. «Они и ветры пускают с таким видом, будто подписывают императорский указ», говорил о генералах и маршалах Мао. На заседании военного совета ЦК КПК, состоявшемся 9 января 1971 года, Мао Цзэдун потребовал критики Чень Бада от высшего военного руководства Ие Цюнь. Критику в адрес Чень Бада следовало сочетать с самокритикой. А что представляла собой самокритика? Набор обвинений в свой собственный адрес, ухватив за любое и наматывая на него персональное дело. По приказу Мао военный совет был усилен прикомандированными членами ЦК КПК, которые были нацелены на поиск Крамолы и нейтрализацию сторонников Линьбяо. Самому Линю Мао также предложил выступить с самокритикой, но лень которому прежде не приходилось проходить через этот унизительный ритуал, категорически отказался. На первый взгляд поступок Линя выглядел правильным, ведь самокритика ударяла по авторитету. Но на самом деле лень совершил двойной промах, продемонстрировал свою строптивость и дал основания для дополнительных подозрений в свой адрес. Раз стремиться избежать самокритики, значит, есть что скрывать. Но Линю нужно было во что бы ты ни стало сохранить свое высокое положение, поскольку вскоре после августовского пленума 1970 года он начал подготовку к военному перевороту. Сам Линь Бяо был слишком заметной фигурой для того, чтобы заниматься подготовкой лично, поэтому основную работу он поручил своему сыну Линь Лигу, служившему под началом у Фасяня. Как сын Линь Бяо, Лига пользовался в армии большим влиянием, и, кроме того, обладал полной свободой действий, а занимаемая им должность руководителя оперативного управления штаба ВВС предусматривала частые поездки по стране. Вдобавок, Лига был умен и предан своим родителям гораздо больше, чем председателю Мао, культ личности которого был ему не по душе. Трудно представить, но встречались в тогдашнем Китае и такие люди. Собрав вокруг себя группы единомышленников, Линь Лигу создал в Пекине, Шанхае и гуанжоу строго законспирированные очаги будущего переворота, главным образом склады оружия и боеприпасов, а также заложил костяки боевых групп, которым предстояло осуществить этот переворот. Иногда действия Линь-Лигу пытаются подать как подготовку к бегству семьи Линь в Советский Союз, где Линь-Бяо и Ей-Цюнь хорошо знали, но даже поверхностное знакомство с его действиями свидетельствует о подготовке переворота, поскольку бежать в Советский Союз из Шанхая или Гуанчжоу было бы глупо. Если же предположить возможность бегства в Гонконг, который в то время находился под британским контролем, то это предприятие таило в себе известный риск. Ради продолжения развития отношений с Китаем, Соединенные Штаты могли принудить британцев или любого другого союзника выдать беглецов Мао Цзэдуну. 21 марта 1971 года на авиационной базе в Шанхае состоялось конспиративное совещание Линь Лигу с его ближайшими сподвижниками, офицерами ВВС Джоу Ючи, Юсин Юем и Ливэй Сином. На этом совещании был разработан программный план государственного переворота под кодовым названием «Тезисы по проекту 571». На китайском число 571 звучит так же, как и «Вооруженное восстание». из 79 разделов плана были политической декларацией, обосновывавшей необходимость переворота. Высшие должностные лица испытывают сильный гнев по поводу происходящего в стране но не осмеливаются высказать вслух свои мысли. Крестьяне испытывают недостаток в еде и одежде, образованная молодежь деградировала и принуждена к рабскому труду. Кунвейбины были обмануты. Сначала они использовались как пушечное мясо, чтобы потом превратиться в виновников всех бед. Рабочие безжалостно эксплуатируются, получая низкую заработную плату. Б521, подобно современному Циньшу Хуанди, ведет себя как диктатор. Марксизм-ленинизм искажается на каждом шагу, а маоизм есть не что иное, как социал-фашизм. Истинными контрреволюционерами являются те, кто обвиняют в контрреволюционности других. Короче говоря, одно лишь составление подобной декларации уже само по себе было государственной изменой, за которую полагалась смертная казнь. Подготовка переворота происходила на фоне развернутой критики военных, занимавших посты в партийных и революционных комитетах. Их обвиняли в зазнайстве и самодовольстве, которые влияли на стиль работы и делали его неэффективным. Отдельным лицам предъявлялись обвинения в контрреволюционной деятельности, что было весьма тревожным сигналом. Дзян Цин и ее шанхайская банда Ван Хун Вэнь, Джан Чун Цяо и Яо Вэнь Юань активно критиковали военных, с каждым днем все ближе и ближе подбираясь к Линь Бяо. На конец сентября-начало октября 1971 года, Были запланированы третий пленум ЦК КПК 9 созыва и четвертая сессия в СНП. Подготовку к проведению обеих конференций Мао поручил Джоу Эн-Лаю. С 14 августа по 12 сентября 1971 года Мао ездил по стране и беседовал с руководящими работниками, а также с некоторыми армейскими командирами. В беседах Мао подвергал острой критике Линьбяо Ецюнь бада начальника генштаба Хуан Юншена, командующего ВВС Уфасяне, начальника транспортно-логистического отдела военного совета ЦК КПК Цю Хуэй Цзо, и начальника политического управления ВМС Ли Цзо Пэна, который на предыдущем пленуме предприняли заранее спланированное внезапное наступление, приведшее к борьбе двух штабов. Линьбяо заслуживал осуждение но участники пленума не проявили должной бдительности и не сделали никаких выводов, на самом деле потому, что не было команды от Мао. В речах Мао Линьбяо представал опасным противником, который планирует занять пост председателя КНР, расколоть партию и захватить всю власть в свои цепкие руки. К тому времени Мао уже мог позволить себе выступать против Линьбяо, поскольку успел укрепить военный совет при ЦК КПК верными людьми и провел масштабные кадровые перестановки в Пекинском военном округе. Образно говоря, Мао аккуратно подпилил все ножки стула, на котором сидел Линьбяо, а теперь начал толкать его. «Чем больше, тем лучше», — говорят в народе. Тезис о гениальности и прирожденных гениях также был обращен Мао против Линя, а к обвинению в ненаучном идеализме добавилось обвинение в идеалистическом искажении истории. Мао подкапывался под Линьбяо столь же усердно, как в свое время подкапывался под Лю Шао Ци. Щедрая порции критики доставалась и Ецюнь, которая руководила административным отделом Центральной военной комиссии и помогала своему мужу во всех его черных делах. Мао Цзэдун умел правильно расставлять акценты, находить нужные доводы и привлекать людей на свою сторону. Его инспекционная поездка оказалась удачной, и на предстоящем пленуме Лень Бяо и его ближайших сторонников ждал разгром со всеми вытекающими отсюда последствиями. Линь Лигу и его правая рука Джоу Ючи собирались убить Мао посредством подрыва взрывного устройства 11 сентября, во время возвращения правительственного бронированного поезда из Шанхая в Пекин. Беда пришла оттуда, откуда ее никто не ожидал. Заговорщиков выдала Линь Лихен, младшая и самая любимая дочь Линь Бяо, работавшая в редакции ежедневника ВВС. Лихен также известна под семейным прозвищем Доу Доу, данным ей отцом, любившим соевые бобы. Лин Лигу открыл сестре часть своего плана, а та, будучи верной последовательницей председателя Мао, пришла в ужас и рассказала о заговоре сотрудникам Центрального бюро безопасности КПК. Чжоу Инлай возглавил расследование. Маршрут поездки Мао был изменен, и покушение не состоялось. 12 сентября Мао благополучно прибыл в Пекин. Лень Бяо вместе с Е Цюнь в это время находились на приморском курорте. Байдахэ, изображая отдыхающих перед ответственным пленумом. Известие о раскрытии заговора вынудило их поспешному бегству на реактивном самолёте «Трайдент», закреплённом за Линьбяо. 13 сентября 1971 года самолёт, летевший в Советский Союз, упал в окрестностях монгольского города Ундерхан, якобы по причине отсутствия топлива. Согласно альтернативной версии, Линьбяо, Ецюнь, Линьлигу и их спутники были усажены в самолёт мёртвыми, а заштурвал сел преданный сын партии, готовый пожертвовать своей жизнью по приказу председателя Мао. В багаж линий подложили китайско-русские разговорники и презервативы иностранного производства, дабы окончательно скомпрометировать их в глазах китайского народа, как прихвостни собачьих советских ревизионистов и развратников. Надо сказать, что Ей Цюнь вела весьма раскрепощенный образ жизни, меняя любовников одного за другим а Лень Бяо с этим вынужденно мирился, поскольку по состоянию здоровья не мог удовлетворять свою ненасытную супругу. На поздней стадии культурной революции в 1973-1974 годах проводилась кампания под названием «Критикуй Лень Бяо, критикуй Конфуция». Лень Бяо и прочие неугодные председателю Мао руководители обвинялись в следовании буржуазным конфуцианским принципам и стремлении восстановить рабовладельческий строй эпохи западного Джоу, за сохранение которого когда-то выступал Конфуций. На самом деле Конфуций учил, что в государстве должны соблюдаться традиции и должен присутствовать порядок в отношениях между старшими и младшими. Мертвый и скомпрометированный Линь Бя уже не мог представлять опасности для Мао Цзэдуна, но тому хотелось искоренить конфуцианские представления, глубоко засевшие в сознании китайцев и не совпадавшие с революционными установками. Так, например, конфуцианский принцип сынования и почтительности, согласно которому родителей и вообще всех старших следовало почитать, шел вразрез с новыми правилами, одобрявшими нападки на старших и доносы на родителей. Народу было сообщено, что при обыске в доме буржуазного карьериста, заговорщика, двурушника, изменника и предателя Линь Бяо были найдены выписки из классических конфуцианских текстов, которые Линь якобы изучал вместе со своим окружением. «Если бы заговор Линь-Бяо удался, то мы, ветераны, все были бы похоронены», — сказал Мао Цзэдун. «Скорее всего, так бы оно и было. Линь-Бяо непременно прибег бы к уже опробованному средству и устроил новую культурную революцию, чтобы избавиться от своих противников». «Страшно представить, что тогда случилось бы с Китаем. Предавать родителей недостойно, особенно если представляешь, насколько фатальными могут быть последствия такого поступка». Но давайте признаем, что Линь доудоу -доу уберегла свою страну от новых тяжелых испытаний, которые вполне могли закончиться крахом государственности. Судьба Доу-Доу сложилась не лучшим образом. После своего доноса она была арестована и около трех лет провела в заключении, где у нее развелось психическое расстройство. Дзян Цин и ее сторонники называли доудоу доу гвоздем, оставленным Линь и считали, что она должна пожизненно оставаться в заключении или быть казнена, Однако 31 июля 1974 года узница была освобождена по личному распоряжению Мао Цзэдуна, после чего работала заместителем начальника отдела кадров на автомобильном заводе в Джэньчжоу. В 1976 году, после смерти Мао, когда банды четырех развернула кампанию критики против Дэн Сяопина, Лень Доудоу -Доу была переведена из административного состава в работницы. Реабилитировали ее только в середине 80-х годов после чего она смогла вернуться в Пекин, где сменила имя, и стала работать в Китайской академии общественных наук при Государственном совете КНР. В 2002 году Доу-Доу вышла на пенсию и открыла ресторан на средства, пожертвованные земляками ее отца, жителями города Хуангана. Согласно одной из версий, заговор Линьбяо был сфабрикован сотрудниками Центрального бюро безопасности КПК по указанию Мао Цзэдуна, А Доу-Доу в этом спектакле отвели роль доносчицы.